Глава 11 Остров Гетлос очень большой. Я, конечно же, знал о нем, пролетал над ним в Хин еще во времена обучения в Кромене, но мне совсем не хотелось изучать его. Будучи в гостях у Фема, когда я уже знал, что где-то здесь проводит свое добровольное изгнание Грогар, мне очень не хотелось находиться здесь, даже в облике духа. Пустынная, безжизненная поверхность, начисто лишенная какой-либо почвы, Одни только скалы и камни на многие километры вокруг. Холод и сильные сухие ветра вызывали только мрачные чувства. Но теперь мне жутко любопытно. Абсолютное отсутствие жизни на острове – это очень странно. Я быстро осмотрел свое окружение в Хин. Ни деревца, ни травинки, ни одного зверька Ки мне не показал. Из живых на огромном острове был только один человек, и мне нужно было отыскать его как можно скорее. Теперь, когда я мог пользоваться хин, не теряя сознание, стало намного легче заниматься поисками. Прогуливаясь по острым черно-синим камням, я одновременно быстро осматривал окрестности на десятки километров вокруг. Я внимательно прислушивался к своим ощущениям и к ки, чтобы не упустить следы жизни в этой каменной пустыне. Ландшафт острова очень недружелюбный. В любой момент можно угодить в глубокую расселину или напороться на острый камень. Чуть не порвав свои новенькие кожаные сандалии, которые мне подарил ФЕМ, я решил потратить немного больше фиры, но все-таки перемещаться с помощью легкой левитации. Наблюдая остров с орбиты, я не придал значения его размерам, но он оказался очень большим, потому мне пришлось ускориться в поисках. Облетев почти пол острова, я кое-что нашел, только к вечеру. Громкий взрыв и столб пыли на горизонте. Осмотрев место происшествия духовным взором, я сразу же обнаружил следы виновника беспорядков оплавленные воронки и кратеры, расколотые большие скальные гряды. Грогор бежал, что есть сил, и крушил камень, словно ненавидел его всей душой. Его могущество было велико, даже несмотря на тысячелетия отчаяния и саморазрушения. Разумеется, внешне он был совсем не похож на магистра. Это был грязный, почти полностью черный от грязи. Бородатый и заросший мужчина в рваных старых тряпках из волокнистого камня, сквозь дыры в которых видны фрагменты худого, изможденного тела. Несмотря на возраст, Грогер выглядит получше и помоложе Фема, если его помыть и привести в порядок, конечно. Он оказался довольно далеко от меня, так что пришлось некоторое время к нему лететь. Хоть Фем и научил меня облегченной левитации, мне все равно еще нужно учиться ее использовать более эффективно. Сейчас мой полет больше похож на гигантские прыжки по несколько километров длиной каждой. Во время полета я осмотрел разрушительные последствия жизнедеятельности Грогора на острове. Похоже, он подвержен некой жажде разрушения и веками занимался уничтожением любых выступающих на поверхности острова объектов. Всюду следы взрывов и вывороты пород, различные воронки и ямы, глубокие и широкие трещины. Страшно представить, как Грогор уничтожал живой и обитаемый остров, когда только прибыл сюда. Хотя климат здесь довольно суровый, холодный. Быть может и живности тут было не так много. А еще я не мог понять, как магистры Кромена за такой долгий срок не нашли это место и самого Грогора. Бедная Нира боялась его. Она намеренно не исследовала ничего другого, кроме собственных земель, боясь разворошить прошлое, былые раны но остальные магистры, пока состояние Хин еще было доступно для всех, наверняка нашли его. Скорее всего, они видели его состояние и оттого перестали его опасаться, они ли ничего не сказали, или просто не поверили, что великий и ужасный Грогар мог превратиться в это. Что же касается владения Рогда, то они появились относительно недавно, уже после или во время потери магистрами чувства Хин. Скорее всего, потому что и так и не были обнаружены. К тому времени, как я добрался до хозяина острова, он успел набегаться и даже немного отдохнуть. Я спрятался и решил немного за ним понаблюдать. Похоже на то, что он спал или терял сознание. Теперь он постепенно приходил в себя. Насколько это было для него возможно? Грогор приподнялся и, взявшись за голову, издал протяжный стон. Ки показал, что он недавно получил изрядную дозу какого-то дурманящего вещества, вызвавшего сначала полное отключение от реальности, потерю сознания, а теперь эффект, схожий с похмельем. Игро незамедлительно продемонстрировал, где он это вещество берет. Протянув руку к ближайшему камню, он вонзил в него свои пальцы. Под действием знакомой силы в сухие руки магистра сквозь камень и породы потянулись нужные химические элементы а в его ладони, испуская легкое свечение, образовалась небольшая лужица вязкой нефритовой черной жидкости. Лицо бородатого человека исказилось безумной гримасой, и он отправил мерзкую жижу себе в рот, попутно частично размазав ее по лицу и бороде. Ки показал снижение влияния похмелья на тело человека и снижение болевых ощущений в голове и животе, то есть Грогору полегчало. Он с минуту посидел, получая удовольствие от того, что стягивающее тело боль покинула его, а потом вдруг начал рыдать. Он рыдал и стонал, все сильнее стуча кулаками по камням вокруг себя, пока они не раскололись. Постепенно его скорбь сменилась отчаянием и гневом. Ки показал мне активную деятельность мозга этого несчастного человека. Он что-то быстро вспоминал и прокручивал в голове, после чего внезапно вскочил, И со слезами на глазах начал создавать невероятные вихри и плазменные сферы, которые превращали в пыль и песок скалы и камни вокруг. Воздух наполнился энергией и шумом, которые заглушили вопли самого Грокора. Столб пыли поднялся до небес, и в нем уже нельзя было разглядеть ничего, кроме вспышек огня и взрывов, сполохов молний да разлетающихся в разные стороны оплавленных камней. Несмотря на состояние этого человека, Он являлся самым могучим из магистров, что мне довелось увидеть. Его сила видна невооруженным глазом, и несомненно, что если бы не случившееся с ним несчастья, он мог бы сделать очень много великих вещей. Но остановился он лишь на броне, который каким-то образом завладел проходимец и его злейший враг, хотя сам Грогор еще об этом не знает. Он бесчинствовал несколько минут, после чего упал на колени и затих. Я подумал, что это подходящий момент, чтобы показаться ему на глаза, и, пытаясь не обращать внимания на огромный страх, засевший в груди и конечностях, вышел из укрытия. Чтобы не пришлось пробираться в густой пыльной завесе, я разогнал ее потоком ветра. Вокруг Грогора обнажились еще красные от жара воронки и разломы в скалах. Я попытался заговорить с ним. «Эй, Грогор, ты же Грогор, верно?» Человек оставался неподвижным и стоял на коленях, закрыв глаза. Было похоже, будто он снова уснул, но не показывал, что он спит. И я повторил вопрос. «Тебя зовут Грогор?» Человек вновь меня проигнорировал. Я подошел к нему и тронул за плечо, предусмотрительно сразу же отскочив и держа на готове силовое защитное поле, но реакции вновь не последовало. Попытавшись до него достучаться еще несколько раз, я начал немного злиться ведь он меня совсем не замечал тогда я взял булыжник и бросил в грогора я вовсе этого не хотел но попал прямо в голову камень отскочил словно от другого камня побольше игро открыл глаза я подумал что мне сейчас придется несладко но увидев меня он улыбнулся неужели это свершилось создатель откликнулся на мой зов и послал своего гонца что же ты молчишь Говори!» Грогор подбежал ко мне и крепко схватил за плечи. «Забери меня отсюда, слышишь? Дай мне наконец присоединиться к нему!» Я кое-как высвободился из его рук и отскочил в сторону. Я пришел вовсе не от Создателя, а от Фема и Ниры. Улыбка с лица Грогора и не собиралась исчезать. «Нира! Она все еще жива? Так почему сама не пришла ко мне? И Фем!» Я ведь так ждал, что он придет и поможет. Скажет что-нибудь, простит. Он верно забыл обо мне, вместе с ней. Конечно, кому нужен такой предатель? Грогор изменился в лице. И убийца! Гримаса гнева вернулась вновь, а в руках загорелись огни разрушения. Я подскочил к нему и схватил за руки, чтобы он убрал свои смертельные энергии подальше. «Стой, прекрати, слушай меня!» Я пришел от них и знаю твою историю. Я знаю, что ты не убийца. Не совсем убийца. Ты жертва. Да-да, жертва плохих людей. Или скорее одного плохого человека. И я тоже стал его жертвой. Грогор опустил руки и уставился на меня. Так ты не посланник. Ну как? Откуда? Ах. Грогор схватился за голову. Похоже, он начинал возвращать чистоту своего ума. «Тебе известно, кто я. И ты не побоялся прийти сюда. И что же тебе? Постой, ты сказал, одного плохого человека, его жертвой. Что это значит?» Он хмурится и таращит глаза, часто моргает. Я вижу, как быстро он трезвеет, когда осознанно борется с отравой внутри себя. Мое присутствие внесло изменения в его дикую повседневность и он вцепился мертвой хваткой в проблеск надежды надежды на то что он сможет покинуть то дно на котором обосновался и жил сотни лет он сильно вспотел от своих эмоций и кей показал мне что его пот это смертельный яд для обычного человека даже цвет его был темно зеленым почти черным так его невероятный организм стремился ожить причем как можно скорее ведь хозяин не позволял этого сделать очень долго то и значит нахмурившись, сказал я. "Рок жив, и мне нужна твоя помощь, чтобы уничтожить его». Нельзя было не заметить удивление Грогора. И чем больше он трезвел, тем в большее недоумение приходил от моих слов. Трезвость обостряла его страдания, но теперь он боролся с ними, и в этом ему помогала новая тревожная информация, полученная от меня. В течение часа я коротко, но стараясь не упустить ключевых деталей, Рассказал ему о событиях, случившихся со мной за последние полтора года. Грогр слушал очень внимательно, а после моего рассказа призадумался. Тем временем Кей показал данные о состоянии магистра. Его организм почти полностью очистился. Его организм почти полностью очистился. И теперь требовал пищи и воды. Этот человек был способен голыми стопами извлекать нужные элементы для своей жизнедеятельности прямо из земли особо не задумываясь о самом процессе. Я впервые увидел человека, сознание которого полностью завладело телом, сделало тело своим рабом, а не наоборот. Сейчас, когда Грогор максимально слаб, его организм пытается вернуть свое главенство в их дуэте, пытается пробудить голод, жажду, слабость. Но даже в таком состоянии Великий Магистр не замечает гормонов и импульсов, которые его мозг и органы отчаянно пытаются вырабатывать. Он что-то говорил, бормотал, а я совсем не слушал его. С происходящим я в изумлении смотрел через Хин на чудо идеального симбиоза духа и тела. В этот момент мне казалось, что такое состояние сознания для меня недостижимо. Меня постоянно терзают эмоции, страх, неуверенность, но все они приходят из тела. Его же проблема духовная, его терзают не эмоции, а другое, нечто большее. Если бы подобные терзания шли от тела, он бы давно умер. Но сознание, дух, определенно должны быть бессмертными. Вот почему он не может умереть. Когда-то его дух победил тело и использовал его только как способ оставаться в этом мире. А теперь он просто не знает, как его покинуть. Иначе давно покинул бы. Дух Грогора стал так силен, что делал тело владельца практически неуязвимым к любому физическому воздействию, которое сам Грогор мог бы к себе применить. То, что подобное возможно и более того находится перед моими глазами прямо сейчас, пробудило во мне ужасный интерес. Любопытство окутало мой разум пеленой. Я стремительно обдумывал и раскладывал по полочкам новую информацию, ничего не видя и не слыша вокруг. И когда я разобрался с новостями внутри себя, то вновь услышал голос рассуждающего рядом со мной грогера «Выходит, я выжил». Я уничтожил целый город никчемных, а самой достойной смерти избежал ее, о Создатель. Как же так могло произойти? Да пребудет воля твоя. А раз я все еще жив, значит еще нужен тебе. Ты привел ко мне этого юношу не просто так. Так тому и быть. Я помогу тебе справиться с Рогда. Пошли, нам нужно подготовиться. Гро взял меня за рукав и мы тут же телепортировались неизвестно куда. Мы оказались в глухом весеннем лесу. Деревья и кустарники, даже запахи здесь мне были очень знакомы. Совсем недавно прошел дождь, и кое-где стояли небольшие лужи. Грогер, конечно же, уже давно не пользовался телепортацией и повалился в прелую прошлогоднюю листву, тяжело дыша, а я испытал неслабый приступ головокружения. Обратившись к Ки, Я понял, что мы находимся очень близко к землям племени Тиматак, в лесах у Вечной Поляны. Пройдя несколько сотен метров через лес и опушку, мы вышли на освещенную полуденным солнцем зеленую поляну с высокой травой. Я тут же узнал место, где встретился с медведем и заросли кустарника, сквозь который бросился от него убегать. Пока мы шли, Грогар обратил внимание на свое отражение в одной из луж. Он хмыкнул и провел рукой по лицу, одним движением снимая с него сразу всю многолетнюю грязь, а также немного подправил духовными силами свою одежду, чтобы она смотрелась поприличнее. Ты хотел знать, как справиться с доспехом? Так вот, решение находится здесь, на тридцатиметровой метровой глубине. Слушай, я использовал для создания доспеха все элементы, которые есть на Тертусе, но здесь, на месте падения метеорита, есть элемент, который не включен в состав доспеха. И на нашей планете такого элемента больше нет нигде. Смотри. Грогор погрузил руку в плотную лесную подстилку и коснулся Земли. Его энергетический зов проник глубоко в почву и сквозь осадочные породы дотянулся до кусочка оплавленного тяжелого металла. Это был небольшой осколок метеорита, испускающего сильную радиацию, но в его составе был и совершенно чужой элемент из глубокого космоса. Путешествуя в Хин во Вселенной, я не раз замечал там множество необычных для Тертуса элементов. Оказывается, один из них попал сюда. Гро отдышался и подошел ко мне. Так, последний прыжок на сегодня. Он вновь взял меня за руку, и мы телепортировались прямо в комнату для размышлений Фема. Он как раз находился здесь и был порядком напуган нашим внезапным появлением, сопровождающимся взрывом из прошлогодних листьев, который гро случайно переместил вместе с нами